Глава 4. Настя. Вся аудитория погружается в тишину. Взгляды студентов направлены на троицу, только что вошедшую в кабинет. Первой заходит девушка, невероятно красивая блондинка с яркими синими глазами, одетая совершенно обычно в джинсы и майку. Но она вся словно светится, откидывает длинные волосы, со взглядом по присутствующим. «Всем привет!» Весело здоровается. Вся аудитория гаркает «привет» в ответ. «Марья Дмитриевна Громова, наша староста», — шепчет Динара. «Она классная, можешь к ней по всем вопросам обращаться. Она никому не отказывает. Классная девчонка». Вслед за Марией проходит высокий темноволосый парень. Густые локоны не спадают на его лоб. Он подмигивает одной из девушек. Она тут же заливается румянцем. Одет стильно, классически. Джинсы, рубашка с закатанными рукавами, сумка-портмоне. Очень взрослый, так и не скажешь, что ему девятнадцать. «Драгон Враныш», — поясняет подруга. «Наш сербский мальчик, обрусевший, правда, по-русски лучше наших шпрехает, дружит с Марьяшей, подвозит ее домой, но они оба утверждают, что не встречаются». Последние слова тонут в оглушительной тишине, ведь в аудиторию вплывает Егор Ярцев, огромный, словно скала, в обычных джинсах, сером худи, капюшон натянут до самого носа. Девчонки тут же начинают стрелять глазками и вздыхать. «А этого ты знаешь», — мыкает Динара. Утыкаюсь в телефон, натягиваю капюшон так, чтобы лица видно не было. Надеюсь, он не очень разозлился, что я сбежала. Ох, когда Ярцев проходит мимо, вдоль позвоночника ползет холод. И, как назло, они садятся сзади. Блин. Скорее бы уже началась лекция. Почему мне кажется, что Егор сверлит меня взглядом? Или я себя накручиваю? Всем привет. Весело произносит немолодой преподаватель с пухлым чемоданчиком в руках. «Как ваши каникулы?» Все вело что-то отвечают, а у меня пульс в висках стучит. «Кого я вижу?» Преподаватель смотрит куда-то позади меня. «Наш чемпион решил появиться на лекции. Какая честь!» «Значит, у Ярцева не очень-то отношения с преподавателями. Слышу сзади хриплый смешок, и по телу бегут мурашки. Боже!» «Ну почему я так на него реагирую?» «Показаться надо. Тренер посоветовал. Может, узнаю, что новенькое? Хотя вряд ли». Насмешливо заявляет этот мажор, а у меня из глубины души поднимается гнев. Какой же он наглый и высокомерный. «Много мниша о себе. Если ты пару раз в месяц разбиваешь чьи-то морды, это не делает тебя умнее. Даже наоборот. Да, девушки на тебя засматриваются». Но замуж они выйдут за умного, а не такого, как ты. Ярцев у него жену увел. Препод явно злится. Егор его сильно раздражает. А кто сказал, что мне вообще нужна жена? почти смеется Ярцев. Егор! Возмущенный голос старосты немного разряжает обстановку. «Пётр Сергеевич, он не хотел. Вы и хорошо сами отдохнули? В августе погодка была не очень. Ох, Марияша! Препод густо краснеет. «Да мы с женой на даче чуть не утонули. Спасибо, что поинтересовалась. Кстати, у нас в этом году новенькая. Настя, встань, покажись». «О, нет, нет, нет». Сглатываю, затем встаю. Не поворачиваюсь лицом, здороваюсь. Чувствую на себе пристальный взгляд. «Боже, за что мне это?» Настя переехала к нам из другого города. Она отличница, первый курс закончила без единой четверки. Надеюсь, ты быстро найдешь друзей и устроишься. Мареж, покажешь ей все. Спасибо. Выдавливаю из себя, плюхаясь обратно на место. Привет. Раздается сзади веселый голос. Настя? Да. Тихо отвечаю, разворачиваюсь к Марье. Привет. Стараюсь не смотреть на Егора. Давай после лекции поболтаем. Я объясню тебе правила и по документам посмотрим, хорошо? Весело мне подмигивает. Угу. Стесняюсь очень. «Отличница, значит?» — спрашивает Драгон на чисто русском. «А почему не осталось в своем городе? Не нужны в провинции ценные кадры?» Ярцев даже не смотрит в мою сторону. «Будто я для него пустое место. В целом так и есть, но почему тогда мне так горько?» Решила начать с чистого листа. Усмехаюсь, ловлю пристальный взгляд серба и отворачиваюсь. «Эта троица безумно странная. Все красивые и идеальные. Голос у Драгона низкий, хриплый, завораживающий. Они со старостой сразу располагают к себе. А вот Егор отличается. Он равнодушный и немного скучающий. Всю лекцию буквы прыгают перед глазами. Препод объясняет, жестикулирует. «А я не могу перестать думать о Егоре. Это естественно. Ведь этот засранец украл мой первый поцелуй. Когда звенит звонок, я быстро скидываю ручку и тетрадку в сумку. Не спешу уходить. Я в туалет» подмигивает Динара и скрывается за дверью. Староста подходит ко мне. «Насть?» Мария улыбается. «Мне сказали в Деканате, что тебе нужно еще донести некоторые документы. Список я скину сообщением, хорошо?» «Да», киваю. «Спасибо». «Не за что». «И еще». «В этом году все второкурсники должны выбрать себе факультатив. Вот, держи список». Она протягивает мне бумагу. «Кстати, Егорка будет вести самооборону». Что, зачем она мне это сказала? Мария аж, пойдем! Драгон зовет ее, а на меня бросает раздраженный взгляд: Ты забыла? Иду я! пыркает девушка. Увидимся, Настюш! Я рада, что ты к нам присоединилась. Надеюсь, мы станем подругами. Я смотрю ей вслед какое-то время. Такая яркая, уверенная, красивая, она ничего не боится. Не то, что я. Вздыхаю и не замечаю, что вокруг уже. «Никого не осталось. Но как только делаю шаг в сторону женской уборной, меня рывком прижимают к стене. Ну, привет, не дотрога». Глаза Ярцева бродят по моему лицу. «Я соскучился».